Глава шестая Что это было? Сквозь всё страшное, ночное, неповоротливое, Что это было такое? Последним отодвинулось оно, Нехотя уступая грузным, огромным вазам сна. И вот сейчас первым выбежало Такое приятное, приятное, Растущее, яснеющее, обливающее горячим сердце. «Марфенька нынче придет!» Тут на подносе, как в театре, Родион принес лиловую записку. Сенцинат, присев на постель, Прочел следующий миллион извинений, непростительная оплошность. Сверившись со статьей закона, обнаружилось, что свидание дается лишь по истечении недели после суда. Итак, отложим на завтра. Будьте здоровеньки, кланяйтесь. У нас все тоже, хлопот полон рот. Краска, присланная для будок